Пройдите туда к моему письменному столу и выдвиньте маленький верхний ящик, тот, что слева. Да-да, правильно. Принесите мне чистый конверт, который там лежит. Эмили принесла, как было велено, конверт. Не скажу, что это важно, скорее всего нет, сказала мисс Персехаус. Все так или иначе лгут, и миссис Уиллет имеют полное право поступать как все. Она взяла конверт и пошарила в нем рукой. Расскажу все по порядку. Когда эти южноафриканские дамы перебирались сюда со своими распрекрасными нарядами, с горничными и новомодными чемоданами, то мать с дочерью ехали на Форде а горничные с чемоданами — на станционном открытом автомобиле. И, естественно, это было, как вы понимаете, событием. Я смотрела в окно, когда они проезжали, и заметила, как цветная наклейка оторвалась от чемодана и закружилась на краю моего участка. А я терпеть не могу беспорядка и всяких валяющихся бумажек. Конечно, я отправила Ронни ее подобрать, и собиралась выбросить, но она оказалась такой яркой и красивой, что, пожалуй, пригодится для альбома, в который я наклеиваю вырезки для детской больницы. Больше бы я о ней и не вспомнила, если бы миссис Уиллет ни раз и ни два не обращала внимания на то, что Виолетта никогда не покидала Африки. А сама она бывала только в Англии и на Ривьере. Вот как! — удивилась Эмили. — Именно так. А теперь посмотрите сюда. Мисс Перси Хаус протянула Эмили ярлык. На нем было написано «Мендельс Отель, Мельбурн, Австралия», — сказала мисс Перси Хаус. Никакая не Южная Африка. Полагаю, это не имеет особого значения, но за что купила, за то и продаю. И еще вот, что я вам скажу. Я слышала, как миссис Уиллет называет свою дочку. Она зовет ее Куи. А это опять же характерно скорее для Австралии, чем для Южной Африки. Подозрительно это, замечу я вам. Зачем скрывать, что вы приехали из Австралии, если вы на самом деле оттуда? — В самом деле странно, — сказала Эмили. — И почему это они явились сюда зимой? — Конечно, это ведь бросается в глаза, — согласилась мисс Персихаус. — Вы у них уже побывали? — Нет. Собиралась пойти сегодня. Только не представляю себе, что я им скажу. — О, я вам сейчас устрою предлог, — бодро сказала мисс перси — Дайте-ка мне ручку, почтовую бумагу и конверт. Вот так. Теперь минутку. И после небольшой паузы она вдруг неожиданно разразилась страшным воплем. — Ронни! Ронни! Ронни! Что он оглох? И что это он не идет, когда его зовут Ронни? Ронни! Ронни тут же примчался с кисточкой в руке. — Что случилось, тетя Каролина? — Что тут должно случиться? Я тебя зову, и все. Вчера у миссис Уиллет был к чаю какой-нибудь особенный торт? — Торт? Торт, сандвичи, еще что-нибудь такое? Ох и туго же ты соображаешь, мой мальчик. Ну что у вас там было к чаю? А к чаю кофейный торт, ответил едва пришедший в себя Ронни. Сандвичи с паштетом. Кофейный торт, сказала мисс Персехаус. Подойдет. И весело принялась писать. Можешь идти красить, обернулся на Кронни. И нечего стоять тут с раскрытым ртом. Гланды тебе удалили еще в детстве, так что причин нет. Она написала. «Дорогая миссис Уиллет, я слышала, у вас вчера к чаю подавали необыкновенно вкусный кофейный торт. Не будете ли вы столь добры и не дадите ли мне его рецепт? Знаю, что вы не откажете в моей просьбе». Ведь инвалиду только и разнообразие в жизни, что полакомиться. Мисс Трефусис любезно обещала передать вам эту записку, потому что Ронни сегодня утром занят. А какой ужас с этим беглым каторжником! Искренне ваша Каролина Персихаус. Она положила записку в конверт, заклеила его, написала: "Вот вам, моя милая". Вы, вероятно, увидите, что у дверей околачиваются репортеры. Много их ехало в фордовском шарабане. Здесь экскурсионный автомобиль. Так вы спросите миссис Уиллетт, скажете, что вы от меня, и тогда проберетесь вовнутрь. Мне нет необходимости наставлять вас, чтобы вы там ничего не проморгали и воспользовались визитом наилучшим образом. «Вы так добры», — сказала Эмили, — «так добры! Я помогаю тем, кто сам способен себе помочь», — сказала мисс Персехаус. «Между прочим, вы не спросили, что я думаю о Ронне? Вероятно, он тоже в вашем списке. По-своему, он неплохой молодой человек, но до жалости слаб. С горечью должна признаться, что за деньги он готов на что угодно». Подумать только, что ему приходится терпеть от меня. А мозгов не хватает понять, что он был бы мне в десять раз дороже, если бы время от времени возражал или посылал меня ко всем чертям. Да, остается еще капитан Вайетт. Этот, мне кажется, курит опиум. Его легко вывести из себя, и он становится самым невыносимым в Англии человеком. — Ну вот, еще что-нибудь хотите узнать? — Вроде бы нет, — сказала Эмили, — но то, что вы рассказали, по-моему, заслуживает внимания. Глава восемнадцатая. Эмили посещает Ситтофорд Хаус. Весело шагая по дороге, Эмили еще раз отметила, как изменчиво утро. Все вокруг уже окутывал туман. «Ужасное это место для жизни Англия», — подумала она. «Если ни снег, ни дождь, ни пронизывающий ветер, так туман. А если и солнышко светит, то все равно такой холод, что зуб на зуб не попадает». Ее размышления были нарушены довольно грубым голосом, раздавшимся прямо над ее ухом. — Простите, вы случайно не видели бультерьера? Эмили вздрогнула и повернулась. Через калитку к ней перегнулся высокий худой мужчина, темнолицый, седой, с налитыми кровью глазами. Одной рукой он опирался на костыль и с интересом разглядывал Эмили. Она без труда догадалась, что перед ней капитан Вайетт. Инвалид, владелец коттеджа номер три. — Нет, не видела, — сказала Эмили. Убежала. — сказал капитан Вайетт. — Такое нежное создание и совершенная дура. А тут эти машины... — Я бы не сказала, что на дороге много машин. — Летом много шарабанов, — хмуро заметил капитан Вайетт. Утренняя прогулка из Экземптона за три шиллинга шесть пенсов. Подъем к ситтофордскому маяку — что на полпути от Экземптона, чтобы слегка заправиться. — Да, но ведь сейчас не лето, — сказала Эмили. — Все одно. Вот только что Шарабан проехал. Наверное, репортеры отправились поглазеть на Ситофордхаус. — Вы хорошо знали капитана Тревельяна? — спросила Эмили. По ее мнению, инцидент с Бультерьером был просто предлогом, продиктованным, откровенным любопытством капитана Вайета. Она была совершенно уверена, что ее особа сейчас главный предмет внимания в Ситтафорде, и не было ничего удивительного, что капитану Вайету, как и всем, захотелось непременно посмотреть на нее.